от 26-29 октября 1863 года крупнейшее сражение Гражданской войны. Генерал Бракстон Брак командовал в них войсками Конфедератов. Ноксвилл был занят федеральной армией в сентябре 1863 года. В ноябре и декабре его безуспешно осаждали войска Южан. При Чикамоги, когда его рота дрогнула под огнем противника и атака казалась захлебнется, он твердо шел вверх по склону, удивляясь своей неуязвимости, и солдаты перестроились, пошли за ним. Мне казалось удивительным Бисалом, что тот, кто с божьего соизволения искал смерти и не мог найти в поисках ее повел к ней тех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 Кинесол. Речь идет о так называемой Атланнской кампании, май-сентябрь 1864 года. Генерал Джозеф Джонстон, сменивший Брагга на посту командующего Теннессийской армией, избегал решительных боев, стараясь спасти армию от разгрома и в то же время замедлять продвижение превосходящих сил Шермана от Чаттануги к Атлантии.